Слышу, как лязгает металл. Кто-то открыл дверцу в борту автомобиля. заскрипел песок, говоривший, спрыгнул на землю. Сразу после этого заработал мотор грузовика, и машина отъехала чуть вперед, прикрывая своим корпусом вышедшего. Звук шагов неизвестный подошел к дому. Скрип дерева поднялся по крыльцу и идет сюда. Дверной проем потемнел, и в нем показался статный, уже немолодой мужчина. На вид ему было лет пятьдесят. Учитывая сложившуюся обстановку, его одежду можно было бы назвать даже чрезмерно оттопыренной. Хороший, явно импортного производства, охотничий костюм, добротные крепкие ботинки — Дядя был одет с претензией на шик. Лицо его было мне совершенно незнакомо. Абсолютно точно. Я никогда раньше его не встречал. — Ну, здравствуйте, Сергей Николаевич. Слышал я про вас много, а вот воочию встречать впервые. Можете называть меня Павлом Петровичем? — Приятно, конечно, познакомиться, уважаемый Павел Петрович. Только вот не кажется ли вам, что процедуру для начала знакомства вы выбрали несколько странную? — Ничуть, уважаемый, учитывая некоторые особенности вашего характера, а также вытекающие из них привычки, целесообразнее сразу расставить точки над «и». — Надеюсь, против этого у вас возражений нет? — Как-то не особенно. Только вот не помню я, уважаемый, где и когда мы с вами пересекались, да и чем вызван столь жгучий интерес к моей скромной персоне. — Ну, личного знакомства у нас с вами, разумеется, не было. Я, если так можно выразиться, сценарист. Разрабатываю и осуществляю различные сценарии, по которым происходили ранее, и, надеюсь, будут происходить в будущем всякие занимательные события. В поле моего зрения вы попали относительно давно. Я как раз притворял в жизнь один любопытный сценарий в нашей бывшей столице. «Ну, вы должны это помнить. Там вышла очень печальная история с группой молодых людей». «У меня нехорошо зашумело в голове», — скрипнули зубы. «Это вы этих отморозков имеете в виду, которые заложников взяли?» «Эк, вы их сразу-то отморозками!» ну переоценили люди свои возможности. Так что ж теперь со всяким бывает? Хочу вас сразу проинформировать о том, что первоначальный сценарий совершенно не учитывал и не предполагал тех неприятностей, которые в итоге произошли с вашей женой. Увы, издержки исполнителей никто не застрахован, к сожалению. Я тоже не Господь Бог и не могу предусмотреть всего. Так и чувствовал, что вся эта бодяга какой-то дальний прицел имеет. Да и не я один. Правильно чувствовали, смею заметить. Следствием этой операции должна была стать смена руководства Московского управления ФСБ. На это место... Должен был прийти другой человек. Он устраивал нас значительно больше, чем тот, который там находился. И какая же роль отводилась мне? Вы должны были вывести ребят туда, куда они просили. Не скрою, никто из них далеко бы не ушел. Не жалко, это же были ваши люди». Господи, до да такого, простите за выражение, дерьма хоть ковшом черпай. И каждый мнил себя личностью. Они бы спокойно отработали свои роли и сошли со сцены в могилу. Пошумели, постреляли, показав всем полнейшую некомпетентность руководства московского управления, неспособного Даже оцепление толкового организовать? — Надо же! — Да. Не скрою, у вас могли возникнуть неприятности. — Это вы деньги имеете в виду? — Именно так. Посадить вас, скорее всего, не посадили бы, но уволить могли. — Согласитесь, это все же не настолько людоедский выход из положения, Как тот, что устроили вы там. Девушек-то вы за что? Мало ли, что с передозой им там померещилось. А с чего бы это вдруг именно я? Да притворяться, Сергей Николаевич. Видел я все это своими глазами. И если бы не ваши техники, Которые каким-то непостижимым для меня образом ухитрились, дистанционно отформатировать диск моего компьютера. Это увидели бы многие. Но, увы, не повезло. Между прочим, я должен сказать вам спасибо. Это еще за что? Следствием провала моего сценария явилось то, что меня отправили вот в эти отдаленные края учить, так сказать, Местную политическую элиту правильно использовать данную им богом голову. Вы будете удивлены, но делать это здесь умели весьма немногие. Так что я попал в достаточно интересное общество. И благодаря этому сейчас жив и здоров. А некоторые другие, считавшие себя более талантливыми и удачливыми, мои коллеги оставшиеся в больших городах, сейчас пребывают в лучшем из миров, и кто из нас в этом случае более удачлив? но от меня-то вам что нужно? Как вы понимаете, оставить без внимания судьбу столь неординарного специалиста мы просто не могли, да еще и учитывая ваши отношения с генералом Хазиным, Он вас явно выделял среди прочих. Значит, имел для этого все основания. Мы очень внимательно отслеживали вашу дальнейшую судьбу, рассчитывая использовать вас в будущем. Это как? Да уж поверьте, есть варианты. Однако, после того, как вас посадили в тюрьму... Вы некоторым образом выпали из поля нашего зрения. К сожалению, я в тот момент находился здесь и не мог повлиять на своих коллег, дабы они тщательно отследили ваши перемещения. «Зачем это?» «Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что среди вашего руководства тоже присутствовали люди дальновидные». — Вас не посадили, вас спрятали, вывели из-под возможного удара для того, чтобы использовать ваши способности в дальнейшем, и именно в этом месте я прав? — Возможно, но почему вы делаете такой вывод? — Когда я изучал списки заключенных вашей колонии то сразу же заметил там знакомую фамилию и имя. «Я дал особое задание, чтобы вас отыскали и привели ко мне. Несмотря на все наши разногласия в прошлом, сегодня, когда все это осталось навсегда позади, мы могли бы работать вместе. Вы талантливый специалист, надо отдать должные Такие люди нам нужны». — Надо же! Какое неожиданное предложение! — усмехаюсь я. — А вы не иронизируете раньше времени. Лучше послушайте меня дальше. Я был несказанно удивлен вашим побегом. Это, знаете ли, просто фантастика какая-то. Не ожидал, что в лагере были еще ваши люди, да вдобавок, Настолько опытные! Вы опередили нас всего на десяток минут. Отдаю должное вашей интуиции. Теперь я понимаю, что у вас были причины. Местный опер, кум, кажется, по-видимому, передал вам приказ вашего руководства. С чего вы взяли? Ваша встреча не осталась незамеченной. — Ну, хорошо. И какие выводы вы сделали из всего этого? Как вы, кстати говоря, меня нашли? — Ну, отыскать вас было совсем несложно. На месте бывшего поста полиции нашли вашу одежду, бушлаты брюки. Надо полагать, там вы и встретились со своим связным. Ибо из лагеря вы ушли явно в другом обличии, нежели то, которое я сейчас вижу перед собой. Согласитесь, что подобное снаряжение не висит в лесу на каждом кустике. Согласен. Я во всяком случае таких кустов пока не находил. Продолжаю. По вашим следам была направлена группа из местного отряда самообороны. Я был далек от мысли, Что они поймают вас живьем, но другого выхода у меня просто не было. Так все эти бандюки да исполняют мои приказания. А как же тогда этот глава и их старший этот глыба? статисты не более, правда сами они об этом пока не подозревают ничего. Пускай побегают, повеселятся. Зачем это вам? Чуть позже. Когда мы обследовали разбитый поселок, то у одного из погибших нашли очень любопытную штучку. И он вытаскивает из кармана своей куртки уже знакомую мне коробочку-индикатор. Узнаете? Да. И еще... У него обнаружилось кое-что интересное, спутниковый навигатор, к примеру, а в нем весь маршрут, который был пройден его владельцем, и начинался он аккурат на бывшем контрольном посту. Коробочка же это надо вам знать, сохраняет в памяти все данные о том, когда и в какое время ее включали, а также результаты включения. И все это самым удивительным образом совпало с временем выставления контрольных точек на спутниковом навигаторе, да и кроме того, он включает тумблер на коробочке и направляет ее на меня.